Глава девятнадцатая. Вечером после визита полицейского Хелен оторвалась от ужина и отложила вилку и нож. «Флоренс», — сказала она, — «я хотела тебя кое о чем спросить». Флоренс замерла. Ее поймали на месте преступления, она так и знала. Как я вообще могла прийти в голову, менять что-то в рукописи Хелен? Это было запредельно глупо. Постоянно скованная робостью и неуверенностью, Она время от времени начинала чувствовать какой-то саморазрушительный импульс, требующий решительных действий. Именно такой импульс заставил её тогда послать фотографии Саймону. Флоренс всё никак не могла проглотить пережёванный кусок баранины, вкус которой она даже не чувствовала. В тот день она сама тушила мясо под руководством Хелен. Поднеся салфетку к рту, она незаметно его выплюнула. — У тебя есть загранпаспорт? — спросила Хелен. Флоренс удивлённо покачала головой. «Можешь сделать?» «Да, а зачем?» Хелен отрезала небольшой кусочек мяса, добавила риса и томат конфи в идеальной пропорции и начала жевать, медленно и задумчиво. Флоренс знала, что этот спектакль рассчитан на то, чтобы заставить её ждать. «Я подумала, что ты могла бы поехать со мной в Марокко. Мне нужно собрать там информацию. Тебе это будет интересно?» Флоренс потребовалось всего несколько секунд, чтобы прийти в себя. — Да, безусловно. Она испытала невероятное облегчение. — Отлично. Думаю, тебе стоит сходить в паспортный отдел в понедельник. Узнаешь, как можно всё ускорить. Разумеется, я всё оплачу. — А когда вы хотите поехать? — Как можно скорее. Я чувствую, что застряла с Романом, и, надеюсь, поездка поможет. К тому же мне немного надоело сидеть в нашей деревне. А тебе? Флоренс не ответила. На самом деле она ещё никогда не была так счастлива. Каждое утро она просыпалась в комнате, залитой розовым солнечным светом, проникающим сквозь крону цветущей вишни, и думала, что наконец-то оказалась там, где ей и полагалось быть. «Мне посмотреть рейсы?» «Да, посмотри. Сегодня что, суббота? Поедем на следующей неделе, в среду или четверг, если будут билеты». «Подождите, уже через четыре дня?» «А почему нет? Зачем тянуть?» Мы можем прилететь в Марракеш, а на следующий день уехать в Семат. Семат был маленьким городком на побережье, где происходило действие романа. Отели тоже забронировать? Да, в Марракеше можешь бронировать любой, какой понравится. А вот отели в Семате — это всегда риск. Посмотри, можно ли арендовать виллу, что-нибудь посимпатичнее. И на какой срок? Ну, скажем, недели на две. В этот момент на столе рядом с Флоренс зажужжал телефон. Она посмотрела на экран. Это было очередное сообщение от матери «Позвони мне!» Несколько восклицательных знаков. С тех пор, как Флоренс переехала к Хелен, у неё вошло в привычку ждать два-три дня, прежде чем перезванивать. Теперь, когда она познакомилась с такими женщинами, как Хелен Уилл, как Сыгрета Фрост, недостатки матери стали казаться ей ещё более вопиющими. «Извините», — смутилась Флоренс, переворачивая телефон. «Не стесняйся, можешь ответить». Мне не хочется, это от матери. — Всё хорошо? — Можешь поговорить со мной, если что. Я не новичок в семейных драмах. — Да нет, ничего не случилось. Я просто... Ну, сначала я избегала её звонков, потому что не хотела говорить, что ушла из Форестера. А потом стала понимать, насколько спокойнее себя чувствую, когда с ней не общаюсь. Флоренс неловко усмехнулась. Хелен кивнула. — Я сама была в подобном положении, когда уехала из Хинцвилла. Старалась поддерживать связь с семьёй, но всегда чувствовала, что они как груз, который тянет меня вниз, тянет назад. Мать к тому времени уже умерла, но отец и бабушка страшно обиделись на меня за то, что я уехала. Они решили, что я стану такой надменной городской особой. Я же жила теперь в Оксфорде, штат Миссисипи, кто бы мог подумать. Ну, в том смысле, что не в Париж упорхнула. И вот они пилили меня, пилили, пытаясь поставить на место. Каждый наш разговор сводился к одному и тому же. В конце концов, я просто прекратила. Прекратили что? Прекратила звонить, прекратила писать, прекратила приезжать. У меня будто гора с плечи свалилась. Только тогда я, наконец, смогла написать миссисипский факстрот когда перестала беспокоиться о том, что они подумают. Я вообще перестала о них беспокоиться. Внутри меня образовалось пространство, которое я смогла заполнить чем-то другим. Слова просто хлынули потоком. Флоренс подумала, что всякий раз, когда она пыталась писать, Её будто парализовывало. Может быть, проблема в вере? «Запомни мои слова», — сказала Хелен, махнув её сторону вилкой. «То, что я перестала с ними общаться, было лучшим решением, которое я когда-либо принимала. Если бы я этого не сделала, я бы не стала писательницей». В ту ночь Флоренс лежала в постели на своём чердаке и смотрела в потолок всего в метре от её лица. «Сможет ли она это сделать?» сможет ли вычеркнуть мать из своей жизни. Это было правдой. Она стала счастливее с тех пор, как перестала часто с ней разговаривать. Расстояние позволило ей увидеть, что каждый такой разговор вызывал у нее чувство тревоги и неполноценности. Как будто для матери существовали две разные Флоренс — потенциальная, выдающаяся, которую Вера обожала, и реальная, постоянно разрушающая ее надежды и мечты. Возможно, именно поэтому мать никогда не проявляла к ней особой нежности. Бесконечная, милая и дорогая не имели значения. Так она называла и посетителей кафе, даже после того, как руководство сделало ей замечание. А эти пустые «кто тебя любит?» вообще были хуже всего на свете. Флоренс хотела доказать матери, что она, настоящая, может достичь чего-то, что сама считает важным, как писатель, как творческая личность, Ей надоело, что её всё время заставляют чувствовать свою ущербность, своё несоответствие веренному идеалу. Может, это испытание? Если она сумеет освободиться от матери, её ждёт такая же награда, как и Хелен — устранение всех преград. Стремительное раскрытие таланта, поток гениальности, её собственная версия миссисипского фокстрота. Хелен сказала, что не стала бы писательницей, если бы не сделала этого. Флоренс посмотрела на светящийся в темноте телефон, подержала его в руках, как талисман, и написала сообщение. «Я на некоторое время уезжаю из страны по работе. Во время поездки на связь выходить не буду». «Это не окончательно», — сказала она себе. «Просто временное расставание». Мать позвонила почти сразу после того, как она нажала «отправить». Флоренс убрала звук и выключила телефон.